Глава пятая. Мой босс-миллиардер. Когда мы с Владимиром спускались на подземную парковку нашего величественного здания, я даже не смела предполагать, какая у него машина. Я всегда представляла моего босса успешным, в меру богатым бизнесменом, работающим для удовольствия и имеющим хороший достаток. Но когда я увидела на стоянке его новенький спортивный Порше с открытым верхом, У меня просто напрочь пропал дар речи. «Ты не против?» – спрашивает он меня. «Что?» – непонимающе перевожу на него взгляд. «Не против, если прокатимся с ветерком. Сегодня хорошая погода, и я решил ехать на этой красотке». Он подходит к автомобилю и нежно гладит его, словно женщину. Я так и не могу вымолвить из себя ответ и продолжаю стоять, оглядывая стоящего передо мной спортивного монстра. «Никогда бы не подумала, что смогу прокатиться на таком». «Если у тебя есть время, можем прокатиться и поужинать», — снова предлагает он, помогая мне сесть и пристегивая меня ремнем. «Если это будет удобно, успеваю выдавить из себя и снова краснею, занесу разницу, которую несу. Почему бы просто мне не сказать «да» или «нет»?» Всегда отвечаю не в а потом думаю, что сказала и зачем». Ночная Москва, боже, никогда не думала, что она настолько красива. Наверное, меня никогда не перестанет удивлять этот роскошный город. Москва никогда не засыпает и не окунается в темноту даже с наступлением ночи. Мы мчимся уже по Садовому кольцу, а я все еще пребываю в благоговейном трансе. Мой взгляд так и притягивают к себе огни московских окон, витрин... и ярких рекламных плакатов, на которые днем я бы и не обратила внимания. Владимир с улыбкой поглядывает на меня, словно знает, о чем я думаю в данный момент. А я сижу, как реальная дурочка из провинции, никогда не видевшая сверкающие цепочки фонарей и светодиодные вывески, и увлеченно разглядываю каждое здание и каждый мост, украшенные яркой ночной подсветкой. «Ты не часто катаешься по ночной Москве?» спрашивает Владимир, видимо, решив вернуть мне дар речи. «Нет?» – растерянно отвечаю я, но тут же спохватываюсь, понимая, что снова несу чушь, да еще и на Главру. Но я со знакомыми гуляла, конечно же, ездили в центр на Новый год, но одно дело гулять по ночной Москве, а другое – ехать на машине. Это что-то захватывающее. Владимир ловит мой восхищенный взгляд и снова улыбается. «Меня переполняет чувство восторга, благодарности и благоговения перед этим мужчиной. А хочешь, мы поедем на Воробьёвы горы? Там есть смотровая площадка, оттуда открываются просто потрясающие виды. Ты была там уже?» – неожиданно спрашивает Владимир. «Да». Выдыхаю я и с диким восторгом смотрю на него, отчего мое сердце замирает. Его волосы так разлетаются на ветру... и сейчас он передо мной, словно другой человек. Мне кажется, что я знаю его уже всю жизнь. Этот образ, он мне кого-то напоминает, но я точно не встречала никого подобного в своей жизни. Мне хочется плакать от счастья, что он пригласил меня с собой покататься. Даже если он это сделал просто так, от нечего делать. Никак не покидает мысль о том, что мой босс не так прост, как оказалось. Его образ за рулем спортивной тачки но никак не вяжется с образом того мачо, который сидит за рабочим столом и в выходной день самолично перебирает документы, а потом решает, кого из клиентов нужно обзвонить. «Мы уже приехали, нужно только найти местечко, чтобы поближе припарковаться». Его волшебный голос выводит меня из коматозного состояния, где я в своих мечтах уже трогаю его красивое тело. Несколько минут мы нарезаем круги, и, наконец-то, нам везет. Кто-то планирует уезжать, и Владимир сразу же встает неподалеку на аварийках. Быстро реагирует. Понимаю, почему он такой успешный во всем. Воробьевы горы привлекают к себе ночных романтиков потрясающими видами, которые открываются с высоты этой смотровой площадки. Улыбаясь, говорит он и протягивает мне руку. Немного смутившись, Я беру его за руку, и мы вместе протискиваемся между толпой таких же гулях, как и мы. Оказывается, в этом месте Москва не просто всегда бодрствует, а по-настоящему гудит. Немного смущает присутствие огромного количества байкеров. Такое ощущение, что в этом месте у них сегодня слет. Владимир словно читает мои мысли и говорит, чтобы я не обращала на них внимания. Заверяет меня, что они... Всегда тут тусуются. Множество неформальной молодежи, парочки нетрадиционной ориентации. У меня перехватывает дыхание от такой колоритной публики. Конечно, Рязань далеко не деревня, но у нас такой пестроты среди населения не встретишь. Москва, конечно, не перестает удивлять меня своей оригинальностью в прямом смысле этого слова. Владимир показывает мне рукой в сторону Останкинской телебашни. И мы наслаждаемся видами на освещенный огнями Останкинский жезл. Затем смотрим на гостиницу «Украина», стадион «Лужники» и одну из самых знаменитых сталинских высоток – МИД. От переизбытка чувств у меня кружится голова. Мне до сих пор не верится, что я здесь с самым желанным мужчиной в мире». и меня терзает мысль, неужели его приглашение что-то дозначит. Не просто же так он пригласил меня сегодня прокатиться с ним, а еще говорил про ужин. Возможно, он заметил, что я неравнодушна к нему и обратил на меня внимание. А может, я тоже привлекаю его как женщина, и он хочет сблизиться со мной. Как бы там ни было, я здесь, и я счастлива. Пусть этот миг не кончается». Всегда бы стояла так с моим кумиром и смотрела на красоты, которые дарит мне этот великолепный город. Владимир как бы случайно приобнимает меня, когда рядом с нами встает компания пьяных подростков и начинают друг друга толкать вроде как в шутку. Владимир сразу же заботливо отодвигает меня в сторону и закрывает собой. По всему моему телу пробегает дрожь, и я ощущаю, как сладкая истома берет начало где-то там – внизу живота, и растекается, достигая каждую клеточку организма. «Ты не замерзла?» – спрашивает Владимир и обнимает меня еще крепче. «Боже, у меня так подкашиваются ноги! Кажется, я просто упаду и умру прямо здесь!» Все тело моментально охватывает сладкая нега. Как же давно я не испытывала подобного чувства! Кажется, последний раз я могла что-то похожее ощущать, находясь в утробе матери. Закрыв глаза, я пытаюсь всеми силами не расплакаться от нахлынувшего на меня чувства счастья. Оно не просто переполняет меня, оно захлестывает и порой кажется, что я сейчас начну кричать, как я люблю его и весь мир в придачу. Владимир продолжает стоять, приобняв меня, и даже не догадывается, что сейчас происходит со мной. Все мое тело колотит изнутри, словно пронзает миллион тонких игол. И дикое, распирающее чувство безмерной любви вопиет в каждой капле крови. Я чувствую, что сегодня поворотный день моей жизни. Именно сегодня все изменится окончательно и уже не будет пути назад. Но меня это вовсе не пугает. Это, наоборот, завораживает. Все, о чем я мечтала столько времени, все, ради чего я жила... все это воплощается, словно в волшебном сне. И мне только остается осознавать происходящее и пытаться поверить, что это моя новая реальность. Заглядывая глубоко в себя, я уже многое вижу. Наше вероятное совместное будущее, которое уже стартует прямо сейчас, в этот молнительный момент. Я уверена, что Воробьевы горы навсегда останутся теперь в моем сердце, как нечто романтическое, И поворотное странное ощущение нереальности происходящего охватывает меня, и кажется, что я вот-вот улечу. Хочется сделать что-то безумное: писать стихи, петь песни, танцевать. Я никогда прежде не была так счастлива. Затылком я ощущаю его горячее дыхание. Мне так хочется, чтобы он поцеловал меня, но я не смею даже намекнуть. И вообще со стороны может показаться, что я никак не реагирую на его объятия. Словно меня вот каждый день так обнимают, и я уже давно привыкла. Но, закрывая глаза, я вижу совершенно все по-другому. Вокруг нас уже никого нет. Шум и гудение ночной тусовки становится просто фоном. Я совершенно не различаю ни слова из того, что говорят окружающие. Для меня существует только этот миг. в котором зациклилась вся моя вселенная. И внутри меня зарождается ошеломляющее чувство, словно сейчас произойдет что-то сверхъестественное. Еще одно мгновение, и я стану самой счастливой девушкой на земле. Владимир просто обнимает меня, смотря вдаль, а я уже предчувствую его нежные прикосновения к моей шее, рукам, Я уже ощущаю привкус его горячих поцелуев на своих губах, которых пока еще не было. Еще совсем немного, и я смогу без смущения смотреть в его бездонные глаза, которые так долго смотрели на меня с такой любовью, с заставки моего компьютера. Мою душу переполняет целый букет новых эмоций. И от этого мое сердце начинает стучать в ином ритме, громче и интенсивнее. Ни один мужчина не производил на меня такого впечатления и не вызывал такой реакции. Понимаю, что вид Москвы уже совсем меня не интересует. Есть нечто большее, чем вся эта волшебная красота. Есть он и есть я. Между нами сейчас что-то происходит, и я очень надеюсь, что он тоже это чувствует. В какой-то момент становится страшно. Мне кажется, что именно сейчас я... Рождаюсь заново. Мне кажется, что я трансформируюсь именно в этот момент. Осознаю себя и оглядываюсь назад. Понимаю, что прожила скучную и неоригинальную жизнь, потеряв что-то ценное, о чем я даже не знала. И только Владимир помог мне раскрыть мой внутренний потенциал и помог переродиться. Все прошлые жизненные невзгоды остались позади. Какие обиды, разочарования, слезы, боль... Все становится неважным, словно это все была прелюдия к настоящей жизни. А настоящая жизнь, вот она, начинается только сейчас. «Ну что, поехали поужинаем?» — тихо спрашивает он, возвращая меня в реальность. Поворачиваюсь, чтобы следовать за ним, но ощущаю, что ноги стали деревянными. От переизбытка чувств я теряю рассудок, и возникает ощущение... Что еще миг, и я просто упаду в обморок. Сомнения снова и снова терзают меня. А что, если для него это просто благодарность за помощь документами? А я тут размечталась, как наивная дура. Что, если я ему даже не нравлюсь? Но ведь тогда он бы не стал меня обнимать. А может быть, он обнял меня только потому, что меня могли затолкать эти пьяные подростки. Боже! Как же мучительно неведенье!